Глава 38 Узнав, что баронесса находится на яхте Докия, принадлежащей некогда чуть ли не самому фюреру, причем пребывает она там под крылом у бригады фюрера фон Графса, напористая волчица тоже возжелала познать романтику пребывания на фюрер-яхте, а заодно поближе познакомиться с влиятельным генералом СС. И поскольку коммутатор яхты был подключен к городской линии, то в разговоре с Валерией из местного отделения жандармерии Елизавета так прямо и намекнула об этом. Другое дело, что баронесса сразу же пресекла эти ее поползновения и предложила встретиться в доме одинокого рыбака молдаванина диардицы Как оказалось, две комнатушки этого неуклюжего, но большого каменного строения с отдельным входом со стороны плавней она совсем недавно превратила в свою новую явочную квартиру, только на сей раз не агентурную, а для встреч с мужчинами, порой и с женщинами, которые по разным причинам не могли появляться ни на борту Дакии, ни в арендованном для нее генералом фон Графсом номере отеля «Мистеру». Само здание, в котором этим двум львицам предстояло встретиться, располагалось вроде бы и не на окраине города, но на поросшем плавневым лесом изгибе реки. И пока волчица ждала появления баронессы, хозяин его, приземистый, чедушного вида старичок с удлиненным морщинистым лицом, сидя у крыльца под камышовым навесом, посвящал их в историю своей рыбацкой виллы. Оказывается, в свое время Диордица был председателем рыбацкой артели, и здание это строил с таким прицелом, чтобы одна половина его оставалась артельной конторой, а другая служила ему жильем. Но когда Тирасполю неожиданно выпало превратиться в столицу Молдавской автономной республики в составе Украины, а сын Диордицы столь же неожиданно оказался в кресле заместителя одного из министров, Все артельные постройки были перенесены за пределы города, а конторская часть здания передана новоиспеченному номенклатурному работнику, то есть стала собственностью семьи Диордица. Да вот беда, в 37-м судьба рыбака дала гибельный крен. Сын его был расстрелян коммунистами как враг народа, румынский шпион, а его семья погибла в сибирской ссылке. Сам заслуженный рыбак, орденоносец, каким-то чудом отделался лишь несколькими месяцами допросов и пыток в НКВД. Другое дело, что дом у него за это время отобрали, вселив в него некоего Иванова Гершинзона, одного из руководителей местных чекистов. Так что после выхода из застенков коммунистической охранки рыбак вынужден был ютиться в небольшом флигельке, некогда служившим их семье летней кухней. Вот и получилось, что перед новой румынской властью Диардица неожиданно для себя предстал в ипостасии жестоко пострадавшего от советской власти отца высокопоставленного врага коммунистического режима. Не зря же румынский чиновник, который в присутствии журналистов из Кишинева и Бухареста выдавал ему акт на вечное владение этим зданием, с условием, что во время войны он будет предоставлять его часть для постоя румынских и германских офицеров, так сказал отставному рыбаку. «Теперь, старик, ты являешься владельцем настоящей рыбацкой виллы». Ну, а молдавские и румынские газеты тут же поведали миру о том, как новая власть восстанавливает справедливость на освобожденных землях Трансмистрии, помогая тем, кого коснулись репрессии коммунистического режима. Еще во время телефонного разговора волчица намекнула баронессе, что если та организует встречу с ней, то получит не только записку с донесением от капитана Штефана Алтяну, но и презент. Причем презент этот – предстанет в виде смуглолицей и черноволосой лесбийские вкусы баронессы тайной для нее не были, дунайской амазонки, уже отмытой, обутой. Полуботинки Терезия хранила в своем узелке, якобы по-крестьянски берегла для особых случаев, и более или менее сносно одетой. Атаманчук твердо знала, что у волчицы проклевывается свой интерес к этой встрече. Слегка пошантажировав баронессу подозрениями о службе НКВД, она хотела добиться от нее всяческой поддержки, а при удачном стечении обстоятельств даже получить в родовом замке Валерии должность правительницы В отсутствии баронессы этот замок она тоже могла бы превращать в своеобразный аристократический салон фрау Волковой. Впрочем, она еще не теряла надежды женить на себе какого-то титулованного вдовца, чтобы и себя тоже осенить дворянским титулом. колю уж сбылась ее самая сокровенная и, казалось бы, несбыточная мечта однажды проснуться в другом государстве, не имеющем ничего общего с пролетарским идиотизмом Савдепи, то должны сбываться и другие». Например, о вхождении в титулованную элиту Европы, к которому она столь долго и неистово готовилась. Во всяком случае, она так считала и готовилась. Предельно осторожная баронесса, тем не менее, клюнула на заброшенную волчицей приманку. Она прибыла на моторной лодке, на руле которой сидел один из моряков-охранников яхты, только вчера представленный к ней в роли денщика». Это был рослый австриец с грубым крестьянским лицом, но столь же по-крестьянски плечистый и крепкий, настоящий альпийский горец. Он остановил лодку в шагах от пустовавшего в эти минуты дома рыбака, и пока баронесса, облаченная в узкую юбку и приталенный вермахтовский френч, вышагивала по прибрежной тропинке, поедал ее тоскливым плотоядным взглядом. Поприветствовав волчицу скупым, едва заметным кивком головы, баронесса ступила по тропе еще несколько шагов и остановилась возле привалившейся спиной к стволу ивы казачки. «Это ты у нас, некая Мария Мындру?» «Видит Бог, что я», — спокойно ответила Терезия. «А настоящее имя?» «Мария и есть самое настоящее. Считайте библейское». «Ну, еще можете называть меня Терезией, и тоже не ошибетесь, потому как у нас, румынок, у многих двойные имена». «Именно так и стану называть тебя Терезией, поскольку это имя кажется мне более правдоподобным». Баронесса велела волчице идти в ее часть дома еще до прихода лодки, открытую стариком хозяином, и ждать ее там. А затем терпеливо проследила, как гостья взошла на крыльцо и скрылась за дверью. «Ты где остановилась, Терезия?» «Пока что пребываю в полной зависимости от волчицы. Правда, надо отдать ей должное, с румынским офицерством общий язык она находит быстро. К тому же, прямо скажем, в любовных делах не по годам шустрая». А находя общий язык, всякий раз ссылается при этом на знакомство с баронессой фон Лазицки. Естественно, баронесса, вы для нее как пропуск в иной мир. И много лишнего говорит по этому поводу. Огибая мыс, неспешно один за другим прошли четыре катера. Сначала медленно прополз один, и лишь когда он скрылся за речным косогором, появилось еще трое судов. Они словно бы специально выставлены на показ, чтобы Терезия могла выполнить первое свое задание, выяснить, Успели ли румыны перебросить на Днестр свои боевые катера с Дунайской речной дивизии и в каком количестве? Провожая их взглядами, Терезия сопоставляла их силуэты с теми, которые запоминала на специальной таблице типы судов румынской Дунайской речной дивизии, таким образом пытаясь определить, какого же они типа. Но то ли появление их оказалось слишком неожиданным, то ли присутствие баронессы мешало. Тот, что пошел первым в этой тройке, именуется «монитором», то есть «плавучей батареей», как бы, между прочим, обронила Валерия, точно прочитывая ее терзания. Мониторы он братьяну, который служит здесь флагманом Днестровского дивизиона. Кстати, не исключено, что со временем он станет флагманом Днестровской военной флотилии Королевского флота». Во всяком случае, разговоры уже об этом ходят, поскольку дунайские фарватеры оказываются слишком глубоким тылом. «Считаете, что мне интересно это знать?» — негромко и как бы про себя спросила Терезия, не отрывая взгляд от катеров, уже прошедших самую отдаленную точку мыса. «Предполагаю, что тебе трудно сориентироваться, какого типа катера ты видишь», — в той же манере парировала Валерия. Ты же не станешь отрицать, что изучала их по фотографиям на той же таблице в учебном разведклассе Одесской военно-морской базы, по которой когда-то изучала я. А те корабли, что помельче, — обычные бронекатера. Попыталась реабилитироваться в глазах баронессы Терезия, избегая прямого ответа на заданный вопрос. «Если не считать того, самого первого...» который, судя по очертаниям и вооружению, является речным тральщиком. В районе Террасполя и Аккермана река оказалась сильно минированной. Кроме того, вчера неподалеку появился русский гидросамолет морской авиации. Не знаю, успел ли он сбросить мины, потому что был сбит немецкими истребителями. «Вы наделяете меня странными подробностями, Валерия». А таких вот бронекотеров, вроде того, что тащится последним, здесь уже 18, не придала значение ее словам баронесса. Плюс два монитора и несколько тральщиков. Не исключено, что большая часть из них скоро будет переброшена в низовья Южного Буга, в район Николаева и Ачакова. Не исключено, что большая часть из них вскоре будет переброшена в Южного Буга, в район Николаева и Ачакова или же сразу на Днепр, поскольку все идет к тому. На Днепр вряд ли. В румыно-германских верхах уже определено, что границы Великой Румынии будут пролегать по руслу Южного Буга, так что вскоре Днестр тоже окажется глубоко внутренней рекой. Странно, мне сказали, что ваши фашисты уже требуют отодвинуть границы румынского королевства до Урала. В Румынии нет фашистов как таковых, — спокойно объяснила ей баронесса. — Легионеры из организации «Железный легион» эти, да, есть. Удивленная отсутствием баронессы, волчица вышла на крыльцо и с тревогой посмотрела на мило болтавших между собой, как казалось, со стороны женщин. Что-то не нравилось Елизавете в такой встрече ее Валерией, Как и не нравилось то, что хозяйка этого обиталища слишком увлеклась Марии. Но что она в этой ситуации могла предпринять?